Благодарности От автора Роз Мой лучший друг, моя любовь, мой дом Спасибо за то, что поощрял меня писать эту книгу За то, что отмечал каждый шаг на этом пути И самое главное За то, что неизменно следил за тем, чтобы я хорошо питалась Мама и папа Спасибо за приключения и ободряющие слова За то, что внимали моим тревогам и страхам и советовали мне применить это активное воображение в благих целях. Я наконец-то воспользовалась вашим советом. Я очень люблю вас обоих. Лори, мой блистательный агент. Спасибо за то, что читала и перечитывала эту книгу, помогая ей стать такой, какая она сейчас. И за то, что привлекла Лейн, которая помогла этой книге попасть в хорошие руки. Спасибо еще раз. Кара. Мой великолепный и заботливый редактор. Я люблю работать с вами. Спасибо вам за вашу веру в Малин со товарищами. Лорин В. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, какой бы стране ни были. Дженнис. Лучшая свекровь в мире. Теперь ты можешь прочитать эту книгу. Пожалуйста, пропускай около сексуальной сцены. Мои самые первые читатели шарлота Кори, Хлоя. Спасибо, шарлота за то, что познакомила меня с Лори. Спасибо, Кори, за то, что проявляла такую заботливость и проницательность. И спасибо, Хлоя, за то, что всегда любила обсуждать книги, за твои целебные беседы и советы. Ханна Эл. Спасибо за то, что заботилась об Орни и Оливе, пока я завершала писательские труды. Бейтс Колледж. Спасибо за вдохновение. Это были прекрасные четыре года. Спасибо всем, кто спрашивал меня, как обстоят дела с книгой, и всегда был на связи. Спасибо. О, Орен, тебе было всего пять недель, когда я договорилась об издании этой книги. Я держала тебя на руках, принимая звонки от редактора. Иногда ты слишком громко сопел и баюкала тебя, обдумывая сюжетные линии. Я знаю тебя всего 9 месяцев, но мне кажется, что ты со мной уже целую вечность. Я люблю тебя, мой мальчик. И, наконец, ло Лорин МакАлистер. Моя сильная, прекрасная, веселая, умная, добрая подруга. Истинная драгоценность земной жизни. Спасибо тебе за то, что поверила в эту книгу, когда ее еще не было. За то, что всегда говорила мне, вставь это когда-нибудь в свою книгу. Эта книга для тебя.